8. Несмотря на заверение деда, под утро Стасин и замерз, отчего и проснулся. Он взглянул на часы, без 15:08, сел, опустил ноги на холодный пол и поежился. Тут же закружилась голова, и Бог снова заныл. Мерзкий привкус капусты, казавшийся вчера такой аппетитный, вызывал небольшую тошноту. Или здесь виноват был самогон? Стас обулся, прицепил кобуру, сонул в нее ПБ, накинул куртку и отправился в сортир. Проснулся уже, весело поинтересовался дед, едва дверь в синюю успел открыться. Стас хотелось известь что-нибудь в ответ, но передумал, да и мысли как-то не шли. Ага, а умывальник где тут? И тазик бы какой-нибудь поврится. Умывальник в чулане, а тас тебе сейчас притащу. Спасибо. Бортнул Стас и пошел справлять нужды. Вернувшись со двора, он зашел в своевременное пристанище, достался из за рюкзака бритву кусок мыла, полотенца, банку с зубным порошком и, покачиваясь, направился в чулан. Закуток позади дышавшей жаром печки был весь забит кухонной отварью. На полках в несколько рядов стояли тарелки, чашки, миски, стаканы, чугунки. Дюжин расписных металлических кружек висел на гвоздиках.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 Висел рукомойник, а на нем стоял осколок зеркала. постранись Посторонись-ка! В он протиснулся дед Стаза в руках, поставил его на столик, вынул чайник из печки, разбавил холодной водой в тазу кипятком. — ва во, тепленько! Заморозка ж на дворе-то! Продрог, небось, ночь — Да есть немного! — признался Стаз, скривился от накатившего приступа тошноты. — Че, хорошо что ли? А похмелиться? Не, — Не-не, нафиг! Само пройдет! — Ну, как знаешь! Откуда красота такая? поинтересовался чистой из вежливости Стаски, вновь на чуланное богатство. «Коллекционируешь, что ли?» «Да шо с тобой коллекционируешь!» Перед разным детом хохотнул. «Не, жена покойница насобирала тут -ту утвори всякое и любила на это дело красоту творить. У меня она ни к чему уже, конечно, а убрать в как рука не поднимается. Пусть я себе, думаю, болтается и, ну раз зайдешь, глянешь, и на душе как-то что ли. «Ну ладно, мешаться не буду. Пойду, дела делать».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 компенсирующийся только еще более бледным полукруглым рубцом на левой скуле. Короткие темно-каштановые волосы с едва заметными следами проседей сбились пучки и торчали во все стороны. — Хреново выглядишь! — сказал он сам себе, макнув в таз кусок мыла, повертел его в ладонях и размазал пену по щетине. Сверкнуло острое лезвие, и пена, сходя с лица ровными полосками, закапала в раковину, открывая шраму над губой на подбородке на шее. Закончив став сполоснул бритву, вытер и положил в карман. Он зачерпнул ладонью воды из таза, медленно понес их к лицу и, наслаждаясь приятной обволакивающей теплотой, окунулся в эту купель. Постоял так несколько секунд, задержал дыхание и снова повторил процедуру, а потом еще раз. Наконец он снял с плеча полотенце, прижал его к своему обновленному лику, глубоко вздохнул и выдохнул с таким же облегчением, будто с бритой щетиной весила пару кило как минимум. И теперь, потеряв все тяжкий груз, жить стало значительно легче. Взяв со столика банку с зубным порошком, Стас намочил палец и обмакнул его в желтовато-белое супучее вещество, которое тут же налипло мелкими комочками, сунул импровизированную зубную щетку в рот и принялся усердно наводить там порядок. Прошел пах и своей свежести очень, кстати, забивал тошнотворный привкус капусты. -то — Задохать-то будешь? — спросил дед, заглянув в чела. — Нет, спасибо. Стас прополоскал рот и в раковину. Че-то аппетит никак не проходит. — Эх, молодежь! Не вы вынычек к мужским напиткам-то! — Да, практики, понимаешь, не хватает, — оправдался Стас. — Я пойду, наверное. — Дел сегодня еще по городу, да и тебе, наверное, напрягать не хочется. — Ну уж и напряг! — дед протянул руку. — Ладно, дела так дела, понимаю.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 Судя по всему, строились они по единому проекту с южными если чем-то и отличались, то были архитектурой сторожевых башен, торчавших по краям. Здесь они были немного массивнее и выше южных сестер-двойняшек. Хотя обнаружилось еще одно отличие. На обоих башнях, чуть пониже пулеметного гнезда, красовалась выцветшая надпись, намалеванная большими кровыми черными буквами, которая гласила «Мутант! Остановись и подумай еще раз!»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 Поприветствовал его приятный, уверенный женский голос. Как только звякнул колокольчик, потревожен дверью. «Чем могу помочь?» Стас прошел в центр магазина, вертя головой по сторонам. «Да, дед не обманул. Посмотри, действительно было на что. Обе стены, справа и слева, пестрили всевозможными предметами одежды и амуниции разных фасонов расцветов. Куртки, рубашки, майки, штаны, разгрузки, подсумки, маскалаты».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 Украшала боевое оружие. Стас Павел взглядом слева направо, отмечая про себя богатство ассортимента. СВД, ВАЛ, СВ-98, Измена АКМ, АКМ-74, Кедр, ПП-43, Бизон, Дедовские Каштаны, Абакан, Вихрь, РПК, Гроза. Из-под прилавка выглядывало стол ПКМ. Сам же прилавок был занят пистолетами. ПМ, ПММ, АПС, ГЛОК-17, Гюрза, Хитлер кох и даже ГЭШ-18. А также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 Стас запнулся и попытался улыбнуться в ответ, но сам почувствовал, что получилось это у него как-то глупо и беспомощно. Мне нужны патроны, семерки, 120, так. Еще у меня тут с собой 274 Сколько можете за них предложить? Давайте посмотрим. Стас передал автоматы через прилавок. Хозяйка взяла один в руки, ловким отработанным движением отсоединила крышку ствольной коробки, заглянула внутрь механизма, вернула крышку на место, положила автомат на прилавок и подверг той же процедуре следующий ствол. Стас смотрел на то, как ее тонкие, изящные пальчики уверенно препарируют грозный механизм, подумал. «Ангел с автоматом! Ну Что может быть прекраснее? Ну, а за этот вот дам 18 монет, а за этот 21!» Безапелляционно заявила хозяйка. да Отрешенно произвел Стас, не отрывая взгляда от английского личка, но тут же спохватился, переживав таки ослабшим мозгом полученные цифры замотал головой. — по сути, Нет. — Почему так мало? — Стволы новые совсем, а это так вообще, можно сказать, в заводской смазке. Стас указал на самый ухоженный экземпляр. — Какие восемнадцать? — Ну хорошо, хорошо, — смягчилась хозяйка. — Могу накинуть еще по две монеты, но это все. «Ну, давайте хотя бы 25 и 30 не сдавался Стас. Это честная цена, оптовая практически». «Нет», — коротко парировала хозяйка все с той же английской улыбкой. 43 три залбы и точка». «Вот сука какая!» — подумал Стас, но мысль свою решил не озвучивать. «Ладно, я часть патронами возьму». «Почему у вас семерки? Четыре на одну монету. А гранаты есть, только F1. Дорого, 10 монет». «Охренеть можно!» сдержался Стас. — Из чего это вдруг цены такие дикие? — Товар редкий, — пожал плечами ангелочек. — Достать трудно, так что будете брать? — Да, пожалуй, одну возьму. И коробку Макаровских еще. Сколько всего выходит? — Сто двадцать семерок, одна Ф1, и двадцать Макаровских. Итого сорок две монеты. Хозяйка выложила проданный товар на прилавок и в довершение уронила на стеклянную ветру на серебряную монету, которая подпрыгнула и принялась скакать, распевая свою звонку на недолгую песню. «Спасибо большое!» – процедил Стас, прихлопнул монетку в ладонью, снял рюкзак, рассвал припасы по карманам, водрузил поклажу на плечи и собрался уже выйти, хлопнул двери, но вдруг остановился. «У меня к вам есть еще одно, дельце!» – сказал он опять, расстегивая рюкзак. «Как думаете, сколько может стоить, ну, вот этот образец?» На прилавок легла кобура, сторчащая из нее рукоятка, украшенной большой красной цифрой девять. «Не может быть!» пропела хозяйка осторожно извлекая пистолет прохор взгляни ка стас только сейчас обратил внимание на то что в помещении находился еще один человек здоровенный мужик в бронежилете поверх зеленого камуфляжа и саксу наперевес поднялся со стола в своем темном углу и в развалочку подошел к прилавку он в руки предмет английского восхищения повертел его с видом маститого знатока и удовлетворенно хмыкнул Си-96. Он сам. Это же надо. Каким ветром его сюда занесло. Эту модель германская армия для своих офицеров Первую мировую закупала. 9-миллиметровую, Отличная штука. В свое время ему по точности равных не было. Да и сейчас, наверное, он глоб твой любимый за поезд заткнет. На раз-два уделает фигню пластмассовую. Ну уж больно тяжело, зараза. Но куда-сюда потребовала хозяйка, и позаполучив маузер в руки, принялась тщательно его осматривать. Стас наблюдал, как ее милые и ухоженные пальчики щелкают предохранительным, передергивают затвор, жмут на спусковой крючок, очаровательно белее от прилагаемых усилий. Как они проходят с ноготками по ребристым деревянным накладкам, пробегают подушечками по рельефным боковкам над рукояткой, как нежно поглаживают длинный черный ствол. И с каждым новым ее движением, казалось бы, уже сформировавшееся мнение, говорящее, сука, натуральная, жадная, блин, самодовольная и, скорее всего, фригидная. Стремительно менялась на совершенно иное, шепчущий Ангел. Посмотри, она же ангел, милая, нежная, чувственная. 150. вдох резко вернула хозяйка мысленно Стаса назад в земное русло. Да вы что? У вас вон гроза стоит 120! Кивнул он в сторону автомата на стене и снова перевел взгляд на Маузер. «Это ж раритет! Коллекционная вещь! Да еще в прекрасном состоянии! Ну, меньше двух сотен! Он стоит наверное, просто не может!» Краем глаза Стас заметил, как Прохор, поджав нижнюю губу, вытаращил глаза и активно закивал глазаки. «Нет!» — решительно покачала она головой. 160 Это мое последнее слово! Ну, не смеши Стас взял с прилавка Маузера сунул его в кобуру. В городе, я его за 250 продам. В городе! усмехнулась хозяйка, продемонстрировав ряд ровных белых зубов. Ну что ж, удачи вам. Сас молча запихал пистолет в рюкзак, закинул тот за спину, развернулся и уверенно пошел к двери. Да, кстати, раздался позади приятный женский голос. Мы открыть до восьми вечера. «Ну Вот стерва, размышлял Стас, шагая вдоль стены. И откуда только такие берутся? Бля, эта сучка думает, что я к ней прибегу сейчас. Нашла еблана из деревни. Сто 160. Вот ведь курва. И уперлась-то как? Знает сука, что раз книг с товаром пришел, стало быть, в город меня не пускают. Вот чертова баба. Ты вообще к оружию зарешил прикасаться. Бля. Почему все кругом занимаются не своим делом? Шла бы лучше на ферму коров за дергать. Там больше пользы принесла бы. Ну Куда меркатятся?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 Достался 6 шесть коробок с автоматными патронами и ниже в лучах лениво поднимающего солнышко занялся набивкой магазинов. 120 только что приобретенных семерок предстояло расфасовать по четырем давно опустевшим рожкам. Он открыл первую коробку. 20 патронов, поставленных на даннце, колыхнулись, приятно позвякивая. Стас вытащил из жилета рожок, взял из коробки патрон за красновато-желтую остроконечную пуль, перевернул его и с ласкающим слуг мягким щелчком вдавил в магазин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 Белые, обрушившиеся стены с резкими урубленными очертаниями, ярко подсвеченные со стороны восхода и затененные с другой, на фоне лазурно-синего неба выглядело горячими, раскаленными до бела. Казалось, пролить сейчас дождик, и все вокруг утонет в облаке пара под аккомпанемент чудовищного шипения. Сосглядел по сторонам и думал, что вот так она, наверное, и было за правду. Когда-то давным-давно в лазурном небе расцветали громадные ослепительные термоядерные шары, выжигающие все на десятки километров под собой. Еще в детстве он слышал полусказочные истории о Москве, страшные байки в окипающих реках, в стальных мостах, превращенных в насли... неслыханном жаров, провисшей до земли оплавки, о железнодорожных составах, намертво приварившихся к рельсам, и о Шаболовской телебашне, растаявшей словно парафиновая свечка. Стас вспомнил как он вместе с другими детишками, его ровесниками, открыв рот,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 В каждом такой доворонке собрались по куче разнообразного мусора, утрамбованного засохшей грязью. Листья, ветки, куски штукатурки и стекла. Иногда попадались трупы ворон, выкрученных в самых невероятных конфигурациях. Стар шел осторожно, стараясь не наступать на такие могильники. Но один раз все-таки едва не промазал мимо асфальтовой кочки, торчащей посреди рытвен, описав в воздухе заковыристую фигуру, только чудом не окунулся в гниющие собачьи внутренности. Остановившись на краю рытины Стас взглянул вниз от шатноса от сладковатой кислой вони, ударившей в нос. Псина была довольно крупная, килограмм под 60 при жизни. Да сейчас на размягшем трупе потасклизлой, полишившей шерсти кожи, отчетливо проступали бугры хорошо развитых мышц когда широченная грудная клетка смялась, давя собственным весом на потнившие хрящие жилы. Зеленовато-черные потроха вывалились из споротого брюха и кишили мелкими белесыми личинками. Застренная морда, обтянутая морщинистой кожей, покрытой синюшными пятнами, застыла во скале, обнажившем длинные клыки. Синий язык повис на нижней челюсти, а по высохшим глазам, с налипшими на них иглицами, мирно ползали тонкие красные черви. «Э, ты что тут?» Послышалось сзади недовольное шипение. «Моя собака!» Стас обернулся и увидел существо, замотанное в грязной лохмоте. Это казалось невероятным, но исходивший от него смрад забивал собой даже вонь разлагающегося трупа. «Моя собака!» Повторило существо и, встав на четвереньки, чем-то клацнуло, возможно, зубами. Стас попятился, осторожен нащупывая носком ботинка асфальта и снял автомат с предохранителя. Существо двинулось вперед, медленно и боязливо перебирая по земле руками. Ног видно не было, только длинные крючковатые руки, покрытые язвами и кучей трепья, волочающиеся за ними. Стас отступил метра на четыре, не сводя взгляд с уродца, источающего собрат. Тот, передвигаясь короткими отрезками и замирая после каждого на пару секунд, уже успел подползти к яме сдохлой собакой. Склонился над ней и вытянул из общего клубка тряпья шар, обмотанный черными лоскутами. Шар приблизился к гниющей туши, шумно втянул воздух и пустил длинную тонкую нитку слюны. Правая рука, погрузившись в тряпки, вернулась назад ржавым тесаком внушительных размеров, левая ухватила за собачью ногу, подняла ее. Нож вошел в мясо, разрезая гниющие волокна мышцы и хрящи до забедренного сустава. Нога отделилась от туловища и перекочевала под одежду уродца. Через несколько секунд следом отправилась и вторая. «Ты это жрать будешь?» Не скрывая отвращения, поинтересовался Стас. Существо подняло голову, и мутные розоватые глаза в щели между лоскутами сузились, словно улыбаясь. «Соль!» — прошипела он сквозь влажную тряпку чуть ниже пройзи. «Много соли! И можно есть! Вкусно! Мясо мягкое! Вкусно!» Существо резко развернулось, издавая клюпыщие звуки, отдаленно напоминающие смех, поскакало в сторону пустыря.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 Стас осторожно приблизился к углу фасада, быстро выглянул и нырнул обратно. Степан, как всегда, был на боевом посту. Войнов из каборы ПБ, Стас привентил насадок глушителя, но, подумав немного, вернулся обратно и достал нож, рассудив, что лезвие у горла Куда более убедительный аргумент, чем неизвестно, что упирающийся в спину.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 — Скажи, тебе очень нужна эта работа? — Совсем не нужна, — без опинки ответил толстек. Похую вертел такую работу? — Вот и славно. Сейчас я уберу нож, и ты, не оборачивайся, пойдешь прямо, пока я тебе из виду не потеряю, ясно? — Ясно. — И запомни. Приведешь подмогу, я тебя найду и ноги отрежу. И все, что между ними. — Все, пошел. Лизия медленно отодвинулась от шеи, и Степан негнущимися ногами заковылял по прямой, в забор, обогнул и исчез с провоки. Стас поднял дробовик, взял на изготовку аккуратно открыл стволом входную дверь. В холле никого не было. Он прислушался и уловил едва различимое шабуршане, доносящееся из комнаты, расположенной за стойкой. Закрыв дверь на щеколду, Стас отошел в угол и замер. По свернул на виноградную. Шебуршание усилилось, складываясь в слова песни, Исполняемый противным тоненьким голосочком, бережной выплыл из комнаты, поставил на стойку кружку чая открыл регистрационную книгу. И на тенистые улице я поносну взгляд маленьких узких глазок оторвался от записи и медленно пополз влево к фигуре, выходящей из темного угла. «Опять!» — выдохнул Валентин. «Точно падаль!» — ответил Стас и зарядил прикладом в наморщенный от удивления лоб.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 «Ты помнишь, сучонок, что я обещал сделать, если ты еще раз попробуешь кинуть меня?» Валентин попытался открыть рот, чтобы немедленно приступить к оправданиям, но смог только слегка подвигать челюстежую тряпичный кляп. «Вижу, что помнишь. А теперь подумай, стоило оно ли этого?» В руке человека появился маленький поблескивающий предмет, который лязгнул и выпустил яркий язычок пламени. Валентин серично замычал, задергал привязанными к столу руками и ногами, вытрещал оба глаза, не обращая внимания на более от вырванных оставшихся в запекшейся крови ресниц. — Ну что? — Что такое? — добродушно улыбнулся Стас. — Подыхать неохота. — А, а мне, думаешь, охота была? — Нет, Валя. — Мне ведь тоже подыхать совсем не хотелось. Но разве тебе сие обстоятельства остановило? — Ну сколько ты, гаденыш, заплатил этому снайперу, а? — Ног сканомил. Стас привстал со стула и вынул креп из вольного рта. И -и -и «Я не платил!» Задыхаясь, провизжал бережной. «Тсссс!» – поднес Стас палец к губам. «Не нужно так шуметь! Тебе ведь могут услышать! Вдруг какой-нибудь сердобольный балбес решит прийти на помощь, вышибет дверь, а там у нас с тобой гранат висит. Она же взорвется! Ты понимаешь? А тут все кругом керосином залито, в том числе и ты. Ну, представляешь, что будет? Ну, ужас!» Так что давай потише, ладно?» Бережной сглотнул и мелко затряс головой, прилагая неимоверные усилия, чтобы взять себя в руки. «Я ему не платил», — сказал он немного погодя, уже почти спокойным голосом. «Он сам, сам и тебе расспрашивал». «Ну и я вынужден был». По розовым вареным щекам потекли слезы. «Че ты городишь?» «Это правда», — схлепнул Валентин. «Не я его нанял».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 — Значит, испугался ее очень. — Макс-то, тем не менее, не сдал. А со мной, видать, уж больно удобно вышло. Грех был отказываться. Да, кстати, а откуда тебе известно, на что способна эта так называемая тварь? — Да слышал пару раз, — замялся Валентин. — И что слышал? — спросил Стас, подкрепив свой вопрос щелчком зажигалки. — Ну, мало хорошего. Эту сволочь зовут коллекционер. Он мутан. охотник за головами, работает всегда в одиночку. Обожает пытать свои жертвы настоящий садист, маньяк. Каких поискать надо. В -в вот и всего, пожалуй, что я о нем знаю. Мутан, говоришь. Да, у него глаза странные какие-то, желтые. Очень хорошо в темноте видит. Еще, говорят, реакция потрясающая. И чутье звериное. А погоняло вот такое откуда? Коллекционер-то? «Я слышу, что из-за привычки отрезать большие пальцы жертвам, он их коллекционирует. Оригинально, правда?» Валентин нервно хохотнул. «И вроде как режет он их для того, чтобы жертва на том свете не могла оружие в руки держать. месте боится». «Но ну, это хорошо, что боится. Как его найти?» «Да никак. Он тебя сам найдет», — ответил Валентин Асюкс. О -о «Ой, я не хотел сказать».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 «Да что ты! Ничего такого! Просто сейф самый обычный!» Стас вытянул левую руку зажигалкой над лужей керосины и приведя этим Валю в неописуемый ужас. «Смотри! Если там внизу какой-нибудь сюрприз, мне в рожу бабахнет! Полыхнешь ведь факелом!» не надо так близко подносить!» пропищал Валя, вжимая стул. «Ну, пожалуйста!» Стас потянул за кольцо и ничего не произошло. Деревянная крышка откинулась, под ней оказался стальная дверца сейфа и на балдашник кодового замка сверху. Говори код Потребовал Стас, не убирая зажигалки от керосиновой лужи. 1, 2, 3, 7, 9, 8. Кугляр замка по сделал несколько оборотов. Стас повернул ручку, так лацного, и дверца благополучно открылась. В сейфы разделаны на две секции. Лежали несколько папок с бумагами, и кожный мешочек весьма увесистый, сколько здесь. — поинтересовался Стас, подбрасывая его на ладони. — Сто тридцать одна монета! Без запинки чеканил Валентин. — Ты мне задолжал шестьдесят две? Но учитывая обстоятельства... — Ой, конечно, конечно, все твое, Стас, бери. Я прекрасно понимаю, какие неприятности причинил тебе, и буду рад компенсировать еще в меру своих возможностей. Продоротонил Бережной и сделал чертовски благодарные глаза. — Валя, Валечка, ты меня неправильно понял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 Что мы что? Договоримся? Я договаривался с тобой уже дважды, и всякий раз мне это выходило боком. Твое слово ни хрено не стоит, а вот я своим словом дорожу и намерен его сдержать. Открой рот. Умоляю! Открывай, я сказал. Сосунул тляб на прежнее место, вышел из комнаты, снял с входной двери. Растяжку достал зажигалку из кармана, понесся к темной влажной дорожке на дощатом полу и чиркнул. Синеватый огонек вспыхнул и побежал. Стас стоял у выхода, наблюдая, как пламя, строясь по приготовленной для нее колеи, пересекло, холл завернулось за стойку и... Бля, ну что за херня опять? Он вошел в комнату и просто опешивал от увиденной картины. Бережной сидел с мокрыми, вовсе нет керосина, штанами, а под ним разлилась, продолжая расти, огромная желтая лужа, уже вплотную поступившая к двери и перекрывавшая собой огненную дорожку. Стас молча развернул руками поднял с пола канистру и согнулся пополам в приступе безудержного.